Эпилог. Бель. Два года спустя. Ну, в общем, в МТИ я не пошла. На самом деле я не доучилась даже те два года, которые планировала провести в Санта-Монике. После окончания первого курса, когда я с боем победила Черчении и сдала экзамены по основам исчисления, мне внезапно позвонила Нилом До меня долетали весточки от нее время от времени. Может быть, где-то раз в месяц или около того когда мы обменивались краткими и ничем не обязывающими сообщениями. Но в этот раз она позвонила мне сама с неожиданным предложением. Команде Эметта по робототехнике в Беркли требовался человек, разбирающийся в проектировании. Не хочу ли я подать туда документы? Оказалось, что преподаватель Нилом по биохимии видел нашего бота в действии, а поскольку его жена занимает должность начальника инженерного отдела в Беркли, то она случайно услышала, что там имеется местечко для кого-то вроде меня, точнее, именно для меня. Я обсудила этот вопрос с мисс Восс. Мы с ней регулярно встречались, раз в неделю я помогала ей в кружке в Эссекской академии для девочек, интересующихся естественными науками. Так что с прошлого августа Бальмайер официально числится студенткой Калифорнийского университета в Беркли. Я скучаю по занятиям, которые вела в репетиторском центре, посоветованном мне маком. И мне определенно не хватает поездок на пляж после учебы в Санта-Монике, но обучение в Беркли почти как мой выпускной год в школе, до отказа забитый робототехникой и выкрученный на максимум. Кроме того, здорово было снова оказаться рядом с Джейми и Нилом, Даже несмотря на то, что в этом семестре я была так занята, что не видела их практически неделями. Благодаря куче различных освоенных конструкторских программ, я сумела убедить свою команду и профессоров позволить мне рисковать гораздо чаще. И в результате на мои плечи легла повышенная ответственность за сборку наших устройств. Так что то, чем я занималась последние два года, позволило мне здорово вырасти и дало возможность самосовершенствоваться и дальше. И теперь я без сомнения являюсь одним из лучших инженеров в нашей команде. Поэтому, когда мне предложили управлять нашим ботом, я даже не колебалась. Я работала, не покладая рук. Я вела эту команду вперед, как могла, и за моими плечами куда больше опыта, чем у любого из них. Я знаю этого бота как никто другой. И сегодня заслуженно выступаю на национальных студенческих соревнованиях по робототехнике в качестве пилота. Не буду скрывать, это имеет для меня очень большое значение. Я достаю свой телефон, когда он начинает вибрировать, и просматриваю полученные сообщения от родителей и братьев. Когда меня зачислили на бюджет, отец и мать вне всяких сомнений вздохнули с облегчением, хотя благодаря моей подработке и деньгам, сэкономленным за год обучения в муниципальном колледже, мне удалось накопить неплохую финансовую подушку, Что еще более важно, тот факт, что они оба внесли свой вклад в моё становление, похоже, немного ослабил напряжение между ними. Возможно, родители уже никогда не будут общаться как в браке, но я уже не беспокоюсь об этом так сильно. Люк тоже звонил мне сегодня. После нескольких лет работы с отцом он вернулся к учебе и сейчас получает степень в области строительного менеджмента. Я отправляю в групповой семейный чат несколько сердечек а затем выключаю телефон, пытаясь избавиться от нервного напряжения. Мне нужно изучить наших соперников как можно лучше. «Привет, Майер!» Раздается позади меня голос, и я оборачиваюсь, чтобы встретиться взглядом с пилотом команды из МТИ. «Тебе привет, Луна!» Спокойно отвечаю я. «Уверен, что готов?» «О, с самого рождения готов!» «А ты уверена?» «В высоте этого спиннера!» Интересуется он. Увереннее, чем тебе следовало бы быть насчет этого молотка. Сколько ему нужно времени, чтобы размахнуться? Все бы тебе знать, ухмыляется он, и я с удовольствием отвечаю ему тем же. Все эти язвительные припалки, разумеется, только во имя духа соперничества. Просто некоторые парни до сих пор не могут смириться с тем, что девчонка в блестящих мартиносах может заниматься робототехникой но я всегда рада продемонстрировать им свои таланты. Мы с Тео знаем, что этот бой будет одним из самых сложных в турнире. Я прекрасно осведомлена, насколько хороший он инженер, и его команда без сомнений уже наслышана о том, что наш бот побил рекорд университета во время тестирования. Однако никакой вражды на самом деле между нами нет. Все точно так же, как и тогда» когда мы торчали в лаборатории Мака, подначивая друг друга и пихая локтями, только на этот раз он в пола команды МТИ, а я — в футболке Калифорнийского университета. Мы давно догадывались, что сегодня встретимся лицом к лицу, и по счастливой случайности это происходит в первом же поединке. «Мы красные», — самодовольно сообщаю я ему. «А ты знаешь, что это значит?» «Оставь суеверие птицам, Бельканто» отвечает тео он знает что за птичка прикола так моим волосам она подразумевает что когда этот бой закончится моей разумеется победой этот парень должен будет мне поцелуй да да мы все еще вместе в самый первый семестр обучения мы старались ничего не усложнять никто из нас не пытался никого контролировать однако мы все равно созванивались каждый день и не переставали признаваться друг другу в любви К тому времени, когда он приехал домой на зимние каникулы, Тео сказал, что ему хочется чего-то более серьезного, и я ответила, что тоже этого хочу. Учиться в вузах на разных концах страны — не самое простое в мире дело, но мы каждый день стараемся хотя бы по несколько минут поболтать по видеосвязи и случайно не выдать друг другу секреты о ботах, которые полностью захватили наши жизни. Примерно раз в месяц мы видимся лично, что подразумевает, что моя соседка по команде привыкла к Тео настолько же, как и Кай ко мне. Дэш тоже проводит немало времени на диване Тео, и я стараюсь подгадать свои визиты как раз к тем моментам, когда он уже собирается уезжать. Больше всего в этих встречах мне нравится копаться в оставшихся после Дэша пирогах. Все это, безусловно, выглядит немного смотошно, но с другой стороны, Мы с Тео подали документы и были приняты на одну и ту же инженерную стажировку в Эдинбурге следующей осенью. Так что у нас наконец-то выдастся чуть больше, чем несколько выходных вместе. Мы оба с нетерпением ждем, когда через пару месяцев сможем отправиться исследовать мир вдвоем, но сейчас... Сейчас главное — бой. «Красная команда! Готовы!» — кричит судья, и я делаю шаг в красную зону. Готовы? Произношу, нажимая на кнопку, включающую нашу сторону ринга. «Синяя команда готовы?» Тео делает несколько шагов от меня с контроллером в руке. «Готовы?» — сообщает он. А потом мы с ним переглядываемся, хваченные азартом соперничества. Думаю, глядя на нас, никто не сможет сказать, что всего пятнадцать минут назад мы целовались или что сегодня вечером в одной из наших комнат будем смаковать всю эту драму. Ну ладно, не исключено, что будем заниматься другими вещами. Свет над рингом вспыхивает на краткое мгновение, ослепляя нас. Признаться, я нервничаю, но мне не страшно. Сердце в груди подскакивает чуть ли не до горла, и я знаю, что это будут самые долгие три минуты в моей жизни. Пусть они и пролетят в мгновение ока. Такова жизнь, но я твердо намерена получить от нее максимум. Я опускаю большой палец на регулятор движения, готовясь к команде «Старт». «Эй, Бэйл! Я бросаю взгляд на Тео, и он подмигивает мне. «Увидимся на той стороне!» «Ты хуже всех!» Что в переводе значит «Я тебя люблю». «Да-да», — он улыбается. Мне приходит в голову, что независимо от того, кто из нас сейчас победит, наши с Тео Луной отношения не пошатнутся благодаря крепкому фундаменту. То, что у нас с ним, — это лучшее, что мы когда-либо строили. Когда мы поворачиваемся к нашим ботам на ринге, весь остальной мир меркнет. Я делаю медленный вдох и выдох. Мисс Восс однажды сказала мне, что я должна найти свое собственное место в жизни. И как же она была права тогда. Думаю, сейчас мне удалось сделать еще один шаг в этом направлении. Потребовалось какое-то время, да, но, кажется, я наконец-то поняла, в чем секрет. Можно отстаивать свои границы, не отталкивая от себя людей. Знаете, что еще я узнала? Что парень, который стоит справа, очень меня любит. Те, кто рядом со мной, доверяют мне. Я не замечу этого до самого вечера, потому что сейчас мой телефон выключен, но Нилом, Джейми и моя соседка Рэйчел стоят в толпе прямо позади меня. Год назад в это время у меня не было ничего, кроме компьютерной анимации и нескольких запчастей, а теперь передо мной стоит робот моей собственной разработки. Мои руки крепко сжимают контроллер. Я нервничаю, но мне не страшно. Это и есть мое место. «Активировать роботов!» — кричит судья. «Я на своем месте!»